Эпилог. Бак, Богдан и другие хорошие люди. Площадь перед Тайхэдянь, дянь Дворцом Великого Согласия. чунь двадцать 24-й день первого месяца, Средница, Вечер. Дата здесь дана, как и всегда в заголовках подглавок, по календарю, обычному для Александрийского улуса. По ханьскому календарю этот день, разумеется, является первым днем первой луны. Обширная площадь за короткое время преобразилась. На ней воздвигли временные, но вполне надежные, достойные дворцовых покоев, широкие навесы. Под навесами, головокружительными шеренгами выстроились бесконечной длины столы, ломящиеся от закусок и напитков. Вдоль столов вольготно расположились именные гости праздничного пира – 1800 человек из разных уголков бескрайней Ортуси, представители уездов, областей и улусов. Почетные званцы, удостоившиеся особого приглашения за заслуги перед страной и троном, а также Гокэ, прибывшие ко двору по специальному вызову Сына Неба, посланники, деятели культуры, крупные предприниматели. Всем нашлось место на громадной площади. И давно, с того самого дня, когда тридцать лет назад здесь же был дан прием по случаю получения ныне здравствующим владыкой небесного мандата направления, не знала она такого наплыва людей. Равномерно расставленные вдоль столов многочисленные жаровни согревали зимний воздух. Ловки, возникающие рядом с ними, как тени прислужники, расторопно следили, не давали углям погаснуть. Но сама природа, казалось, тоже праздновала вместе с людьми. Ибо в тот вечер привычный для любого хан-балыкца, пронизывающий, проникающий настырно в любые щели и в складки одежды ветер, стих, давая отдых и себе, и быстро живущим. И толстые полотнища свисающего с навесов полога, со всех сторон выстроившего легкую, но надежную стену между перующими и ночным морозом, были недвижны. Ничто, кроме снующих туда и сюда прислужников, подносящих новые напитки и блюда, не тревожило их покоя. По недавно сложившейся традиции вереница гостей, прежде чем занять свои места, подтянулась к специальному, широкому, убранному желтого шелка роскошной скатертью столу. Здесь каждому из приглашенных полагалось оставить, приложив к всему визитную карточку, свой дар, который он припас для сына неба. Когда очередь дошла до Богдана, Бака и Бека Кармибарсова, стол был уж на три четверти полон, а восьмикультурные гвардейцы, не младше Вэя, надзирающие за церемонии поднесения даров, со всей очевидностью притомились ответно кланяться. Интересно, а что будет, когда стол заполнится весь? Начнут уносить? Весело подумал Бак, наблюдая, как Богдан вручил гвардейцу упакованный в нарядную бумагу и перевязанный строгой ленточкой толстый прямоугольный сверток и принял ответный поклон. И ведь наверняка среди этого всего попадутся одинаковые подношения. Не может быть, чтобы не попались. Он с поклоном передал свой дар – небольшую сандаловую коробочку, в которой покоилась завернутая в нежный шелк, Бронзовая статуэтка милостивой бодхисаттвы Гуань-инь из Александрийского храма. Осветил ее сам великий наставник Баоши Цзы. Непременно же кто-нибудь догадался порадовать сына неба чем-то подобным. Но неважно, это подарок от чистого сердца, мысль о котором снизошла Багу, как очередное любимое им озарение, в суете предотъездных часов, когда Ланжун почти отчаялся найти что-то подходящее. Расставшись с подношениями, Прибывшие следовали за важными распорядителями, неторопливо, с достоинством провожавшими их к местам за бесчисленными столами. Судья Ди, на морде которого милость, коей он наряду с хозяином удостоился, совершенно не нашла отражения, кот настороженно принюхивался и даже от обилия людей и запахов недовольно дергал хвостом, тем не менее покорно шел рядом, повинуясь поводку. На мягком сиденье подле каждого стола каждого гостя ожидал завернутый в плотную красную бумагу ответный новогодний дар сына неба. Багу и Богдану достались приглашения провести за казенный счет удобные им две седмицы в императорской резиденции на острове Хайнань. Месте благостном, приятном с точки зрения погодных условий почти круглый год. Тамошние макаки даже вошли в поговорку у ардусян. Когда надо было сказать о ком-то, кому повезло устроиться в жизни так, что и пожелать большего трудно, говорили «живет как макака на Хайнане» или «живет как у хайнайнской макаки за пазухой». Хотя, ясное дело, никаких пазух, кроме лобных, у макак не бывает. Ибо хайнайнская природа, теплое море и бесконечные пляжи безо всяких человеческих усилий делали остров сущим раем на земле. А уж коли прибавить к тому ордусскую трудолюбивость, Судья Ди получил на Хайнань отдельное приглашение, а также золотую подвеску на ошейник. На подвеске были выгравированы знаки в старинном стиле, не пренебрегая корнями. Богдан с Феруза, Бек Кармебарсов и Бак с судьей Ди оказались прямо напротив возвышения, на котором был установлен стол для первых лиц государства и членов императорской семьи. Им достались почетные места среди высших чиновников, недалеко от александрийцев, По правую руку восседал прославленный Шаншу палаты палата наказаний, мудрый Фань-Вэнь-Гун, и Багу хорошо были видны его искрящиеся в свете свисающих с потолочных балок навеса ламп золотые массивные очки. А по левую руку расположился хан-балыкский городоначальник решительный Лю с супругой. Кругом были еще другие, судя по одеянию, весьма высокопоставленные преждерожденные – и взгляд Ланжуна постоянно натыкался на знакомые ему по телевизионным передачам и сводкам новостей лица. Но гораздо чаще Баг смотрел вперед, туда, где недалеко от владыки сидела, легко улыбаясь, принцесса джу -ли. Взгляды их часто встречались, и неизменно то он, то она опускали глаза. Тогда в узилище внутренней стражи их непочтительно прервали пришедшие за Багом посланцы Цзайсяна, И странно, но Баг совершенно не ощущал какой-либо недосказанности. Напротив, теперь, когда он был совершенно уверен, что принцесса и его студентка Чунь Лянь – одно лицо, после того, как Джу Ли посетила его в заточении и столь решительно заявила о небезразличии к его Бага судьбе, удивительное спокойствие и умиротворение овладели сердцем Ланжуна. Ныне Баг точно знал, как толковать слова «кого хочу, того и люблю», знал и не собирался ни с кем делиться этим сокровенным знанием. Это был его, только его и принцессы на двоих, маленький храм, трудно выстроенный в самой глубине души, куда не было дороги посторонним. Сейчас Багу этого было более чем довольно, а о большем он и не мечтал, и о будущем не задумывался. Ибо как знать, куда кинет судьба, как повернется прихотливыми путями неумолимой кармы, И кто мы такие, чтобы требовать от жизни большего, чем она в своей щедрости и так дает нам?» Под навесами зазвучали речи, по традиции первыми говорили заморские гости, провозглашали здравицы в честь ордусского императора, плели цветастые кружева льстивых слов. Бак их не слушал, он, почти не скрываясь, смотрел на принцессу, любовался ее тонкими чертами, изумительными глазами, легкостью ее движений, упоительной грацией. А судья Ди, освоившись на специально для него поставленном высоком стульчике с мягкой подушкой, вовсю всю локал пива, вызывая тем удивленные взгляды окружающих. Но коту, похоже, было на эти взгляды ровным счетом наплевать. Как плевать было сегодня его хозяину на то, что ни один уже гость заметил, как он и принцесса смотрят друг на друга. Все было хорошо, а значит, так и надо. Там же, тогда же. Мудрый седой дзайсян поднял свою чару, Эй, за столами почти сразу установилась тишина. Ярче зимнего солнца пылали направленные лампы телеснимателей, сохраняющих для всего мира и, возможно, для грядущих поколений, а как иначе, каждое мгновение великого и долгожданного пира. Собственно, пир только и начинался сейчас по-настоящему, после того, как высказались иностранные гости, и сын неба неторопливо кивнул своему первому помощнику. Время говорить речь. Время произнести слова, которые подытожат прожитые под прежним девизом правления годы и обозначат дорогу будущую. Цзайсян поднялся и застыл с чаркой в руке в слепящих потоках света. Он мгновение помедлил, то ли собираясь с мыслями, то ли с целью убедиться, что все кругом замерли в должном внимании, то ли для того, чтобы придать больше вес своей последующей речи. И неторопливо, хорошо поставленным голосом государственного человека начал. В 22 главе Луньюэ сказано так. «Однажды Муда и Менда пришли к учителю, и Муда спросил. Люди из царства Чу говорят, государство только и делает, что принуждает людей делать то, чего они не хотят, и потому оно враг всякому человеку. Так ли это?» Учитель ответил. «Враг ли тело тем органам, которые в нем размещаются? Бывает, телу нужно бежать, и тогда легкие задыхаются, но враг ли тело легким?» «Бывает, телу нужно трудиться, и тогда сердце бьется до изнурения, но враг летело сердцу? Бывает, телу нужно защищаться, и тогда кулаки болят и кровоточат, но враг летело кулакам?» «Тогда стало быть, органы, которые плохо слушаются тела, его враги?» – спросил Манда. Учитель ответил. «Бывает, какой-то орган болеет так, что болеет все тело. Бывает, какой-то орган умирает, и вслед за ним умирает все тело. «Однако же тогда, повернется ли у тебя язык назвать страдающий орган врагом?» «Но учитель, — сказал муда, — тогда что такое нужно? Кто определяет, когда нужно бежать, когда трудиться и когда защищаться?» И учитель ответил, «Жизнь, счастлив тот, кто не умер и способен следовать ее велениям». Цзайсян сделал паузу, обвел глазами зал. Его проницательный взгляд на миг задержался на тайюаньском хоу, потом, опустившись вниз, отыскал Богдана. На губах сановника проступила легкая улыбка. Он чуть кивнул. По залу пронесся легкий шум. Всем было интересно, кого именно выделил улыбкой всемогущий Цзайсян. Богдан несколько раз от души кивнул в ответ. Все ждали продолжения, затаив дыхание. «Я хочу осушить эту чару за то, чтобы наша великая страна Всегда сохраняла мудрость понимать веления жизни и силы незамедлительно следовать им. А еще у жителей Александрийского улуса, гости из которого радует ныне этот зал своим присутствием, есть замечательная поговорка «Дурная голова ногам покою не дает». «Я хочу осушить свою чару за то, чтобы никто и никогда не имел оснований сказать так о теле Ордуси и о тех или иных ее органах и членах». С этими словами государственный муж поднес свою чарку к губам и немедленно выпил. Зал взорвался овациями. Богдан отпил глоток Галицинского, Феруза пригубила фруктовую воду. «Как они славно смотрелись бы вместе!» – проговорила она негромко. Богдан сразу понял, о ком говорит его супруга. «Бак и принцесса. Принцесса и Бак. Весь вечер они глаз не сводят друг с друга». «Правда», – сказал он. «Как ты думаешь, из этого что-нибудь получится?» – спросила Феруза. «Не знаю». «Мне бы очень хотелось. Сколько же можно Багу?» «Вообще-то это несообразно. Солидно и раздумчиво начал разбирать существо проблемы Богдан. Ланжон и принцесса – прямое нарушение великого постоянства, но не ради силы, не ради власти, не ради честолюбия. Наверное, это все-таки другое дело. Может, тоже веление жизни?» «А как Стаси, не знаешь?» вдруг погруснев спросила феруза богдан покачал головой нет нехорошо жизнь пробормотал богдан словно это все объясняло жизнь наверное это и впрямь объясняло все сказано в суре свет подал голос бег кормибарсов от феруза знавшей историю недолгого увлечения честного ланжуна в аяте двадцать седьмом и двадцать восьмом «Верующие, не входите в чьи-либо дома, кроме своих домов, не испросивши на то позволения, и приветствуйте жителей и их желанием мира. За это вам хорошо будет. И если там никого не встретите, то не входите, покуда не будет вам позволено. И если вам скажут «воротитесь», то воротитесь». Пророк заповедовал это и для людей, и для государств, и для отношений мужчин с женщинами, для всего. «Твой друг и та дева вошли друг к другу, но никого не встретили». «Может, и так», – неохотно согласился Богдан. Но у Феруза уже другая забота была на уме. «Как-то там Ангелина», – на миг, чуть поджав губы от внезапно налетевшего беспокойства, проговорила она. «Спит, наверное, по своему обыкновению», – успокоил жену Богдан. «А если что, Хаким уже совсем взрослый, он присмотрит». «Жаль, внука нельзя было сюда взять», – сокрушенно подсокол языком бег. «Конечно, детям тут не место, но все же». Как ребята в Ургенче бы завидовали, императора видел. Но зато тут же утешил бег сам себя. Пригодился с гелькой посидеть. Мужчина, опора. Умело лавируя между пирующими, к ним приближался императорский посланец. К кому это он? Пробормотал немного захмелевший Богдан и заозирался кругом, пытаясь разуметь, кому из близ сидящих император мог предоставить слово на сей раз. Пока он крутил головой, посланец подошел вплотную. «Драгоценный преждерожденный ауянцев Сю!» Низко поклонился посланец. Богдан ошалело уставился на него. «А? В небесной милости своей владыка повелевает вам произнести праздничное пожелание». Очки едва не свалились со сразу вспотевшего носа Богдана. Он водворил их на место пальцем и поднял голову, посмотрел на помост, туда, где в самом центре, лицом к югу, под желтым балдахином пребывал владыка. «Интересно, ему уже передали мой подарок или нет?» Не в попад, подумал Минфа. Да нет, конечно. Там их столько, подарков этих, за седмицу не разберешь. Посланец не собирался повторять дважды. Его уши след простыл. Феруза молча сжала пальцами локоть мужа и тут же отпустила. Давай, сынок, сказал Бег Перекрестил бы тебя, да Аллах не велит. Богдан встал, и лучи телевизионных светильников скрестились на нем так же, как бесчисленные взгляды. Гомон зала медленно опал. Стало тихо. «Что сказать?» И тут Богдану почему-то припомнился Дедлип. «Есть только одна культура, просто одни продвинулись в ней больше, а другие меньше. Может, — подумал Богдан, — по телевизору он тоже меня увидит, и такие, как он. У нас их тоже немало». «Мы имеем лишь две силы, которые способны подвигнуть человека делать то, что порою так необходимо и так не хочется — поступаться с со собой ради ближних и дальних своих», — немного сипло начал Богдан. Покрутил головой, сглатывая внезапно вспухший комок в горле. Поправил очки Сызнова. Это стремление иметь чистую совесть и стремление избежать наказания. Если люди перестают понимать, что такое чистая совесть, остается лишь страх наказания. Страх за себя. Это тупик, распад, погибель. В истории были примеры. Нельзя дать сникнуть совести. А совесть? Совесть – это долг перед тем, что называют святынями. Есть святыни частные, семья, дети, друзья, но есть и общие для каждого народа. Покуда они живы, народ остается народом и не превращается в толпу, в шайку. У разных народов святыни разные. У одних – почтительность сына и подданного до да жалобный барабан, у других – заветы пророка и его плащаница, или небрежение благами земными и всечеловечность какая-нибудь. или наоборот, права человека, или какое-нибудь сражение с врагом, который врагом-то быть давно уж перестал. «Долго говорю», — вскользь подумал Богдан, избивчива, не умею я этого. То ли делать Зайсян как красиво завернул. Надо скорее. Святыни каждого народа для всех других не более чем предрассудки. И это не обидно. Не обидно, иначе и быть не может. Нельзя обижаться на то, что твои святыни для любого соседа предрассудки. Но и нельзя дать заразить себя этим отношением к ним. Беречь свои святыни каждый народ должен сам. И никто за него это не сделает. А беречь – это значит в том числе и не навязывать силой. Ибо то, что навязывают, начинают ненавидеть. Обязательно. А что возненавидел – того лишился. Лишился – значит стал беднее. А зачем? Когда можно стать богаче? Он старался не смотреть ни на кого. Даже на жену. Понимая, что стоит ему встретиться с чьим-то насмешливым, скучающим или даже просто пустым, непонимающим взглядом, он собьется окончательно и безнадежно, а язык заклинет во рту. Жмурясь и стискивая в потной руке чару, он слепо глядел прямо в ярый луч светильника. И казалось, никого и ничего кругом нет, кроме густого беспощадного сияния, и он пылал в нем. «А когда твою святыню ненавидят, ты начинаешь ее защищать с пеной на губах». И тогда тоже теряешь ее, потому что она перестает быть свята, перестает тебя улучшать, перестает быть чудотворной иконой, которую покаянно целуют, и становится идолом, которого с воплями мажут кровью жертвоприношений. Я бы очень хотел, я пожелал бы в этот великий день, чтобы ни единого человека в Ордусе никогда не постигла такая душевная беда, и чтобы везде и всюду, наконец, поняли все это. А тогда. Он сколько смог, возвысил голос. Тогда все мы после долгих забот и мучений будем счастливы. Очень счастливы, наконец. Конец второй дзюани.